Глава восьмая Но как только машина тронулась, я стала не радоваться, а прокручивать в голове последние мгновения нашего с ним общения. Это его «убирайся» врезалось в душу, поэтому сама того не замечая начала плакать. Хотя, может, это было связано с тем, что меня, наконец, отпустили. Я ведь уже подумала, что конец. Мне ничего хорошего не светит. что, одуревший от беззакония силовик, вдруг поделит мою жизнь на до и после. Меньше чем через час по дороге без пробок меня довезли в комфортных условиях домой. Выйдя из машины ускоренным шагом, не оглядываясь, пошла к подъезду. А ведь мне даже не пришлось ему говорить адрес. Этот хам, видно, легко его пробил, поэтому сказал с чистой душой своему водителю. Заскочив в подъезд, не почувствовала себя в безопасности. Да и о какой безопасности может идти речь, если у него есть такая власть, о какой я даже не догадываюсь? Если у него камеры в каждом подъезде, и он может получить мои фото, данные о моём местоположении в любой удобный ему момент времени, и теперь он явно мой враг, после моих слов он точно меня не взлюбил. Да и взлюбишь тот, когда тебя называют исчадем даже если это и есть так. Зайдя в квартиру, тихонько прокралась в ванную. Родители уже были дома, они мило ворковали на кухне, поэтому мне хотелось привести себя в порядок перед тем, как покажусь перед ними. И это голубое платье, что он на меня напялил, совсем уж контрастировало с моим обычным обликом. Поэтому я очень была себе благодарна, что оставила утром халатик в ванной, переодевшись, вытерла растекшийся макияж, причесалась, почистила зубы и вышла из уборной. Зайдя на кухню, поприветствовала родителей. «Дочь, ты сегодня как-то поздно». «Да, на работе задержалась», ответила, ища в глазах родителей намёк на то, что мне говорил Николай. «Значит, он обманул, что сообщил им о выдуманной командировке. Он с ними точно не связывался». «Другую работу тебе надо найти, а то это до добра не доведёт». Папа посмотрел на меня, сдвинув брови. «Я, по-моему, совершеннолетняя, поэтому вольна выбирать сама, чем мне заниматься. Тем более у меня приличная работа в офисе, а не какая-то постыдная, чтобы ты меня упрекал, пап. Тебе не кажется?» Не хватало ещё от родителей получать новоучения. Поражают они меня. У них украли пенсию, а они пожали плечами, махнули рукой и живут дальше. А ещё больше поражают несколько их дурацких установок. Мол, придут новые к власти, будут хапать еще больше прежних, или что эти, кто давно засиделся, когда-то дохапаются и начнут работать во благо людей. Ну ладно, сами в это верят, только зачем меня пытаться в этом убедить? Совершеннолетняя, пока ты живешь с родителями, будь добра выполнять правила нашего дома. То есть мне надо съехать? Прищурилась. В дверь постучали, не позволив мне услышать ответ на мой вопрос. Так как у нас домофон, то это явно кто-то из соседей. Я пошла выяснить, кого же недобрая принесла. Посмотрев в глазок, ничего не увидела. Странно. «Кто?» – спросила. «Анастасия Борисова, откройте, полиция!» «Полиция?» Отец подошел к двери и вопросительно посмотрел на меня. «Полиция?» – спросил. Я закивала. «Зачем приехали?» «У нас ордер на арест Анастасии Борисовой по подозрению в экстремистской деятельности. Откройте или мы сами откроем». «Что ты натворила?» Отец скривил неприятную гримасу на лице. Дверь он открыл и попросил предъявить документы. Несколько бравых солдат режима в обмундировании и с закрытыми лицами стояли на лестничной площадке. Я даже не поняла, сколько их там, пять или шесть. Неужели на то, чтобы убрать неугодного оппозиционера, нужно вызывать целую армию? Тут и одного хватит, чтобы я со страху умерла. — Что она такое сделала? Отец вчитывался в судебный ордер. — Опубликовала пост с фотографией флага и надписью, что каждого пенсионера обокрали на один миллион? Он усмехнулся. Подумал, наверное, что это шутка, ведь отец знал, что пенсионеров реально обокрали. Я ему приводила все данные по этому поводу, даже называла сумму, что увели у людей перед их носом. У более 140 миллионов людей забрали по миллиону, а это порядка 140 триллионов. Стройка в Сочи на Олимпиаду просто цветочки. Это и сделала. А еще несколько эпизодов, связанных с экстремистской деятельностью. «Да вы шутите!» Это не может быть серьёзно. Никаких шуток. Самый главный, представившийся майором, нацепил на мои запястья наручники. Может, я могу хотя бы переодеться или мне ехать в халате? Возмущённо произнесла. Зачем наручники? Мама смотрела на него умоляюще, но ему было плевать. Совершившим преступление экстремистского характера положены наручники. Майор сухо произнёс. Но мне всё же разрешили переодеться во что-то более подходящее. Я пошла под конвоем в свою комнату, которую, прежде чем начать снимать одежду, осмотрели и, удостоверившись, что бежать мне некуда, вышли. За дверью я слышала голоса родителей. Они пытались воззвать к разуму кучки исполнительных псов на хорошем пайке. Только их попытки ушли в трубу. Их совершенно не слушали. Слышались лишь короткие ответы майора, что я преступница, экстремистка, и мою судьбу решит суд. Выйдя из своей спальни в джинсах и водолазке, затянула на голове хвост. До машины меня довели без наручников. Хоть на этом спасибо. Родители хотели сесть с нами, но их не пустили. Им лишь назвали адрес, куда меня повезли. «Дочь, мы свяжемся с адвокатом и вытащим тебя!» Отец еле сдерживал слёзы. «Свяжитесь с общественницей!» Продиктовав им номер, посмотрела на разодетых в экипировку бойцов. «Справились со слабой худенькой девушкой. Что ж, молодцы. Держава может спать спокойно. Опасный преступник пойман». Мне так хотелось им высказать всё, что накопилось, но я молчала. Нечего нарываться. «Если у них карт-бланш на то, чтобы брать невиновного...» То и до недалеко. Тогда никто не поможет. Сжав губы, размышляла. Уж лучше бы я переспала с этим козлом Николаем. Ведь это его проделки. Это его мелкая месть за уязвленное мужское эго. Ну что сказать? Моральный урод. Он и в Африке моральный урод. Николай. Вот маленькая сучка. Я и шкуру спасаю, а она меня оскорбляет. «Хорошо, это ее выбор. Пусть будет так». Быстро поднявшись в свой кабинет, дополнил список лиц, которых требуется припаковать. Но уточнил, что без наркоты, только по статье за экстремизм. «Эту девочку легко на этом поймать. Да, может, мой шеф мне по шее даст за самовольность. Но наркота – это слишком жесткая статья. А вот условочка за пару постов в соцсетях». вполне способна ее вразумить. Буквально за полчаса уже был готов ордер на арест, получив эту информацию, скривился. Она, конечно, глупа, но такой жестокости не заслужила. Ей неплохо промыли мозги, только в этом ее вина. И если бы мы познакомились при других обстоятельствах, все было бы иначе. Позвонив своей девушке, сказал, что скоро приеду в ее квартиру. «Ну, наконец-то, Котя, я уже соскучилась». «Жду, милый!» Положив трубку, спустился и сел за руль. «Мне нужно отвлечься!» «А, потрясный секс с моей сосочкой!» То, что доктор прописал.